Глава седьмая. Алиса заметила, что Юдза спешит, натягивает скафандр. Она подумала, что ей не мешает одеться. Может, придется выйти из корабля. Она побежала к шкафу, чтобы снять последний скафандр. Следи, чтобы они не подошли. Будешь мне говорить, где они? крикнула она Юдза. Добежав до шкафа, она остановилась. Нет. Сначала надо запереть корабль. Она поднялась на цыпочки, чтобы включить экстренный запор. На любом корабле есть эта система электронной блокировки. Когда она включена, люк не поддается никакому ключу. Только разрезав обшивку корабля, можно в него проникнуть. Они идут сюда, сказал Юдза. Все? Нет. Почти все потащили к стене Полину и Посейдона, а три идут сюда. Их жалко, у нас нет бластера, сказала Алиса. Да, согласился Юдза. «Сейчас бы мы их расстреляли». «А вдруг...» — Алиса задумалась, держа в руках скафандр. У нее бурное воображение, и она умеет придумывать невероятные объяснения событиям. «А вдруг...» — этот астероид неуправляемый. А черные существа — местные спасатели. Только они не из нашей системы и не знают языка. Вот они и вытаскивают из кораблей всех, кто терпит крушение, чтобы спрятать их внутри астероида. «Я не верю», — сказал Юдза. «Спасатели не наваливаются на людей, как звери». Алиса натянула скафандр, надела шлем, но пока что не стала пускать забрала. Это можно сделать в одну секунду. «Они подошли к кораблю», — сказал Юдза. «Посмотрим, что они будут делать», — ответила Алиса. Ждать пришлось недолго. Раздался удар в люк, потом еще один, посильнее первого. «Козлятушки, ребятушки», — сказала Алиса. «Это я пришла, молочка принесла». Что ты говоришь? Удивился Юдза. Это детская сказка. Ты ее не знаешь. Один волк переоделся козой и пришел в дом козе, чтобы съесть ее детей. Я знаю такую сказку, сказал Юдза. Только нас не обманешь, сказала Алиса. Следующий удар был сильнее. Чем они стучат? Подумал вслух Юдза. Что у них кулаки железные? Удары следовали один за другим, однообразно и монотонно. Если они не совсем идиоты. — сказала Алиса. — То они что-нибудь придумают. И как бы в ответ на ее слова к кораблю подошли еще несколько черных существ. Один из них притащил нечто вроде бластера, но с длинным стволом. Узкий белый луч вырвался из бластера и коснулся люка. — Прожгут, — сказала Алиса. — Наверняка прожгут. — Мы будем сражаться, — сказал Юдза. А какая польза? — спросила Алиса. — Если они Посейдона одолели, то ты недолго продержишься. — А что делать? лучше погибнуть с честью логика не для меня сказала алиса я еще школу не кончила надевай шлем пока юдза поглядывая в иллюминатор за которым черные существа настойчиво сверлили обшивку арбата надевал шлем алиса откинула угол ковра в кают компании там она знала был небольшой люк который вел в технический отсек арбата как то при ней поседон лазил туда чтобы проверить систему отопления Юдза пролез в люк первым, затем туда же опустилась Алиса, закрыв за собой люк таким образом, чтобы, когда она его закроет, угол ковра опустился на старое место. Она не видела, удалось ей это или нет, люк захлопнулся. Было так тихо, что слышно было, как часто дышит Юдза. Алиса включила на минуту шлемовый фонарь. Отсек, в котором они спрятались, был низким, тесным, хотя очень длинным. Вдоль него тянулись дакты воздуховодов, трубы опреснителей отопительные шланги алиса поманила Юдза за собой и они отползли подальше от люка теперь тихо прошептала алиса молчи чтобы не случилось ждать пришлось недолго минут пять сначала они ощутили движение воздуха это значило что черные существа которых алиса для себя называла бандитами все же вскрыли люк арбата воздух сразу вылетел из корабля как вылетает пузырь воздуха если быстро опустить Под воду кувшин. Правда, из отсека, в котором укрылись Алиса Сьюдзе, воздух вылетел не так быстро, хотя он и не был герметичным, но щели и каналы, которыми он сообщался с основными помещениями корабля, были невелики, и воздуху потребовалось несколько секунд, чтобы выбраться из отсека. Скафандры ребят мгновенно приспособились к изменению давления, но Алиса привычно ощутила переход в вакуум, подобный тому, как бывает, когда выходишь из корабля в открытый космос. Потом послышались шаги. но Алиса услышала их не ушами. Звуки не распространяются в вакууме. В космосе всегда царит тишина. Но вибрацию пола под тяжелыми шагами бандитов они почувствовали. И если приложить руку в перчатки к потолку отсека, то можно угадать каждый шаг тех, кто наверху. Бандиты довольно долго ходили по кораблю. Потом корабль начал содрогаться сильнее рывками. И Алиса не сразу сообразила, что бандиты занялись грабежом. Они отламывают, вырывают. отвенчивают приборы и вещи и уносят с собой. Потом внезапно появилась над головой там, где был люк, тонкая круглая полоска света. Значит, кто-то отвернул ковер. Алиса замерла, ожидая, что сейчас бандит откроет люк. Но этого не случилось. Вместо этого вскоре наступила тишина. Корабль опустел. «Что делать?» — спросила Алиса. «А что?» — не понял Юдзе. Я думаю, что они ушли, потому что унесли с корабля разные вещи. Но, вернее всего, они вернутся. И тогда обязательно залезут в этот отсек. Боюсь, что нам здесь не отсидеться. — Тогда давай вылезем, — сказал Юдзе. — Мне тут надоело. — У нас мало времени, — сказала Алиса и поползла к люку. — Ведь они могут работать в несколько смен. Одни уходят, другие приходят. Мы не знаем, сколько их здесь всего. Сказав так, Алиса открыла люк, и, осмотревшись, быстро вылезла наружу. Следом за ней выбрался Юдза. На корабле никого не было, но за те минуты, пока бандиты бесчинствовали на нем, корабль преобразился. Исчезли приборы, посуда, даже мебель, просто не одежда. Пульт управления стал скелетом пульта. Даже ковер унесли. Алиса кинулась к иллюминатору. Прожектор теперь не горел, но ей удалось увидеть смутные тени бандитов. Они удалялись к стене кратера. Они шли цепочкой, волоча добычу. два последних бандита несли свернутый в трубку ковер кают-компании. компания пошли сказала алиса куда на сакуру спросил юдза хоть полина и сказала что на сакуре ничего нет он хотел туда попасть а вдруг полина упустила что то важное какое то послание предназначенное только для глаз юдза нет сказала алиса я думаю лучше всего нам пойти за бандитами надо увидеть как они попадают внутрь астероида а если они нас увидят Если боишься, иди на сакуру и сиди там, жди. Я ничего не боюсь, обиделся Юдза, и первым пошел к люку. Люк был сорван и валялся на камнях рядом с кораблем. Они вышли из корабля и быстро пошли следом за бандитами.